Часть 1. Стремление Итак, у нас есть цель, вызов, новое начинание. Так начинается каждое путешествие, но слишком многие в итоге не достигают своей цели. Виновником чаще всего бывает эго. Мы вооружаемся фантастическими историями, считаем, что все знаем, позволяем своей звезде гореть ярко и горячо, Но лишь для того, чтобы выяснить, что все окончилось пшиком, и мы понятия не имеем, почему. Это признаки эго, лекарством от которого являются смирение и чувство реальности. Для всего, к чему вы стремитесь, эго — это враг. Говорят, что он смелый хирург, рука которого не дрожит, когда он проводит операцию самому себе. И он часто столь же смел, как и тот, кто не боится стянуть таинственную вуаль самообмана, которая скрывает уродство его собственного поведения. Адам Смит, английский экономист и мыслитель. Примерно в 374 году до нашей эры Исократ, один из самых известных учителей и риторов Афин, Написал письмо молодому человеку по имени Демоник. И сократ был другом его недавно умершего отца и хотел дать осиротевшему юноше несколько советов. Они варьировались от практических до моральных и выражались в благородных изречениях, как назвал их автор. По словам Исократа, они являлись наставлениями на грядущие годы. Демоник, как и многие из нас, был чистолюбив и и сократ писал что путь амбиций может быть опасен ритор начал с сообщения, что более всего юноши к лицу стыдливость справедливость и скромность ибо считается что все это украшает нравственный облик молодого человека вырабатывай твердость характера наставлял и сократ и предостерегал демоника от попадания в зависимость от гнева наслаждения и боли, и к сам относись с такой же ненавистью, как к обманщикам, и те, и другие, когда им верят, причиняют поверившим зло. Автор учил адресата «С теми, кто общается с тобой, будь обходительным, а не надменным, ведь спесивость тех, кто преисполнен презрение, с трудом смогут выносить даже рабы». Обдумывая решение медленно, Приводи их в исполнение быстро. Знай, что самое лучшее — обладать рассудительностью. И Сократ призывал юношу не забывать о разуме. Заботься обо всем необходимом в жизни, но более всего развивай свой разум. великое в малом — вот что такое хороший ум в теле человека. Некоторые из этих советов могут показаться знакомыми. Действительно. Через две тысячи лет о бешенстве эго стал часто предупреждать Уильям Шекспир. В «Гамлете» он, фактически используя это письмо в качестве образца, вложил слова сократа в уста Полония, обратившегося к своему сыну Лаэрту. Речь эта, если вам доводилось ее слышать, заканчивается такими строками. «Но главное — будь верен сам себе». тогда как вслед за днем бывает ночь, ты не изменишь и другим. Прощай. Благословением это все скрепится. Слова Шекспира легли на сердце у Уильяму Шерману, молодому офицеру в Соединенных Штатах. Впоследствии он станет, возможно, величайшим генералом и стратегом в истории страны. Не исключено, что он никогда не слышал об Исократе, но зато любил Гамлета и часто цитировал речь полоне Отец Шермана, как и отец Демоника, умер, когда тот был очень молод. И, как и Демоника, юношу взял под крыло мудрый старший товарищ Томас Юинг, друг отца и будущий сенатор Соединенных Штатов. Юинг усыновил мальчика. Несмотря на высокое положение приемного отца, Практически никто не мог бы предсказать серьезных достижений Шермана. И уж тем более никто не предвидел беспрецедентного шага, отказа от поста президента страны. Восхождение Шермана на политический Олимп было медленным и постепенным, в отличие от, например, Наполеона, который стремительно ворвался в историю и также быстро сошел со сцены. Молодые годы Уильям Шерман провел в Вестпойнте. Федеральной военной академии и в армии. В первые годы службы он верхом изъездил почти всю страну. Каждая поездка приносила офицеру новые знания и умения. Когда разразилась гражданская война, Шерман отправился на восток и получил звание полковника добровольческой армии, северян. В первом сражении при реке Бул-Ран северяне потерпели катастрофическое поражение. Однако Шерман, успешно командовавший полком, отличился в бою. После сражения Шермана повысили до бригадного генерала и вызвали для встречи с президентом Линкольном и его военным советником. В таком составе военачальники обсуждали стратегические планы несколько раз, как вдруг Шерман обратился к Линкольну со странной просьбой не возлагать на него верховное командование. При этом Шерман соглашался на любое другое назначение. Президент с радостью пообещал удовлетворить просьбу. Все остальные генералы хотели как раз обратного, как можно больше чинов и полномочий. В тот период Шерману было комфортно в роли второго номера. Он был уверен, что здраво оценивает свои способности и что выбранная им роль подходит ему лучше всего. Только представьте, чистолюбивый человек отказывается от шанса взять на себя ответственность, потому что хочет быть готовым к ней. Не безумие ли это? Но Шерман вовсе не был образцом сдержанности и порядка. В начале войны, когда ему пришлось защищать Кентукки с недостаточным количеством войск, его одержимость и склонность к сомнению в себе странным образом встретились. Он бесился из-за нехватки ресурсов и с паранойей относился к маневрам противника. В результате он сорвался и поговорил с несколькими газетными репортерами в недопустимом тоне. Последовал конфликт, Шермана временно отстранили от командования. Чтобы привести нервы в порядок, офицеру потребовалось несколько недель отдыха. Это был один из немногих почти катастрофических моментов. В остальное время его карьера развивалась достаточно успешно. История с репортерами получила огласку, а Шерман обрел известность. Во время осады форта Дональсон, спустя семь месяцев после первого сражения при Булрани, звание Шермана было уже формально выше, чем звание Улисса Гранта, командовавшего боевыми действиями. Пока остальные генералы Линкольна боролись между собой за личную власть и признание, Шерман предпочел поддержать и усилить Гранта. Шерман отправил Гранту партию боеприпасов, приложив записку, в которой говорилось «Это твое шоу. Обращайся ко мне за любой помощью, которая в моих силах». Шерман и Грант вместе одержали одну из первых побед Союза в войне. Опираясь на свои успехи, Шерман начал отстаивать идею марша к морю. Стратегически смелый и дерзкий план был порожден не каким-то творческим гением, а опирался на точные топографические исследования, которые молодой офицер когда-то провел в местах, казавшихся захолустьем. Когда-то Шерман осторожничал, теперь же он не сомневался. И, в отличие от множества людей с большими амбициями, Право на это мнение он заработал. Пройдя от Четтануги до Атланты, а затем от Атланты к морю, он избежал традиционной серии сражений, одной битвы за другой. Любой, кто изучает военную историю, может видеть, как то же самое вторжение, вызванное эго, а не ощущением цели, привело бы к совершенно иному результату. Реализм Шермана – позволил ему увидеть путь через юг, который и другие считали невозможным. Вся его теория маневренной войны базировалась на намеренном отказе от лобовых атак и демонстрации силы в виде генеральных сражений, а также на игнорирование критики, которая ждала публичной реакции военачальника. Шерман же молчал и придерживался своего плана. К концу войны, Уильям Шерман был уже одним из самых знаменитых людей страны. Однако он не стремился на государственную службу и не имел вкуса к политике. Он желал просто делать свою работу и по ее завершении уйти в отставку. Отмахиваясь от похвал и внимания, сопутствующих успеху, он предупреждал своего друга Гранта: будь естественным, будь самим собой, и это пышное подхалимство пройдёт как морской бриз в теплый летний день. Один из биографов Шермана очертил этого человека и его достижения в следующем замечательном пассаже: "Вот почему он служит нашим образцом на стадии восхождения. Люди, которые достигают славы и лидерства, бывают двух типов. Одни рождены с верой в себя, у других их медленный рост зависит от реальных достижений". Для людей второго типа их собственный успех становится постоянным сюрпризом, а его плоды еще вкуснее из-за того, что их пробуют осторожно, с навязчивым чувством сомнения, не сон ли это. В этом сомнении лежит истинная скромность, не притворство не искреннего самоуничижения, а скромность умеренности в греческом смысле, не поза, а уравновешенность. Кто-то может спросить, если ваша вера в себя не определяется реальными достижениями, то от чего она зависит? Слишком часто ответ на этот вопрос, когда мы только начинаем, таков ни от чего» — эго. Вот почему мы часто видим резкие взлеты, за которыми следуют катастрофические падения. Так к какому типу относитесь вы? Шерману надо было уравновесить талант, амбиции и пыл, особенно в молодости. Его победа в этой борьбе стала главной причиной того, что он смог справиться с переворачивающим жизнь успехом, который к нему пришел. Возможно, это звучит странно. Там, где и Сократ, и Шекспир предлагали нам быть сдержанными, целеустремленными и руководствоваться принципами, многих из нас учили делать противоположное. Наши культурные ценности практически пытаются поставить нас в зависимость от одобрения, выдаваемого нашими эмоциями. На протяжении целого поколения родители и учителя помогали нам самоутверждаться. Отсюда и все темы наших гуру и публичных лиц, направленные почти исключительно на то, чтобы вдохновлять, поощрять и убеждать нас, что мы можем совершить то, к чему стремимся. В реальности это делает вас слабыми. Да, именно вас, со всеми талантами чудо-мальчика или девочки, которая далеко пойдет. Мы считаем само собой разумеющимся, что у вас есть потенциал. Именно поэтому вы оказались в престижном университете, именно поэтому у вас имеется финансирование бизнеса, все нанимают и продвигают по службе, поэтому все имеющиеся сейчас возможности достались вам даром. Как заметил Ирвинг Дерлин, талант — это всего лишь отправная точка. Вопрос в том, сможете ли вы максимально ей воспользоваться или станете своим злейшим врагом. Не погасите ли пламя, которое только занимается? Шерман был человеком, глубоко и надежно связанным с реальностью. Он пришел из ниоткуда и совершал великие дела, не ощущая при этом, что он имеет какие-то права на почести, которых удостаивался. На деле он регулярно и последовательно подчинялся другим и был вполне удовлетворен своим участием в победе, хотя это и означало меньше лавров и славы для него лично. Печально, что поколение мальчишек Изучают атаку Пикетта, провалившуюся атаку конфедератов, а модель Шермана, тихая, реалистичная, без блеска, забыта или, хуже того, очерняется. Можно сказать, что умение трезво оценивать собственные возможности – наиважнейший навык. Без объективной оценки невозможно улучшение. И эго, разумеется, затрудняет каждый шаг на этом пути. Естественно, приятнее сосредоточиваться на своих талантах и сильных сторонах. Но что это нам дает? Высокомерие и зацикленность на себе мешают росту, так же, как и фантазии и видение. На этой стадии вам нужно тренироваться смотреть на себя с небольшого расстояния, развивая способность взгляда со стороны. Такое отчуждение – своего рода природное противоядие от эго. Это под силу любому нарциссу. Редкостью является не сырой талант, умение и даже уверенность в себе, а смирение, прилежание и самоанализ. Для того, чтобы работа несла в себе истину, она должна исходить из истины. Если вы не хотите быть однодневкой, то должны быть готовы к долговременной концентрации. Нам следует понять, хотя мы и думаем масштабно, для достижения того, к чему мы стремимся, мы должны действовать и жить негромко, понемногу. Мы сосредоточимся на действии и на образовании, откажемся от самоутверждения и статуса, и наши амбиции поэтому будут не грандиозными, а постепенными. Шаг за шагом мы станем учиться, расти и тратить на это свое время. Наши конкуренты с их агрессией, пылом, самолюбованием и бесконечной саморекламой не понимают, что ставят под угрозу собственные усилия, не говоря уже о здравомыслии. Мы бросим вызов мифу о самоуверенном гении, которому чужды сомнения и рефлексия, а также оспорим миф об измученном художнике, который обязан жертвовать здоровьем ради работы. Там, где они оба отделены от реальности и других людей, мы свяжемся с ними, будем знать их и извлекать важные уроки. Черчилль заметил, что факты лучше мечтаний. Хотя мы разделяем представление о величии со многими другими людьми мы понимаем, что наш путь к нему иной. Следуя Шерману и Исократу, мы понимаем, что эго является нашим врагом в этом путешествии, и поэтому, когда мы придем к успеху, он не утопит нас, а сделает сильнее.